Территория Европейского Союза, холмы Меседа-Оксида, хутор Каса-Дорадо. Среда, 35.03.22. 09.12. Ингульф сидит в Вольве и слушает по радио «Последние известия». Я валяюсь на крыше сарая, периодически осматриваясь. Небдительности ради, просто так. И замечаю за холмом на юге столб пыли. Явный признак того, что в нашем направлении кто-то едет. Мимо или нет, сказать нельзя. Но, судя по величине столба, кто-то побольше, чем вездеход сеньора Альгвасила. «У нас гости», — спрыгиваю с крыши. «Понял». Ингульф уже в состоянии предбоевой готовности. «Давай к пулемету, я за рацию». «Что там в Мадриде?» «Говорят, тихо, и народу уже это надоело. Авось само рассосется». «А, рассосется оно». Становлюсь к спарке, сливаю из кожуха теплую воду и заливаю два ведра свежей. «Пулеметчик из меня еще тот, но деваться сейчас некуда. За рации нужен хорошо знающий местное наречие. И тогда останешься ты с этим хутором на руках. Что потом делать будешь? Купчи-то на тебе?» «Ферма без скотины жрать не просит», — со смешком отвечает Ингульф из Вольвы. «Позаветуюсь в Мидгарде с тестем. Подумаем. Может, кто из наших захочет переехать сюда». Все спокойнее, чем рядом с хунхузами. Они захотят захочет, дам объявление свежим мигрантам в Порто-Франко. Мол, готовая к поселению ферма два шага от столицы испанского анклава. Короче, найду, что делать, не переживай. Так, внимание, контакт. Через несколько минут Ингульф, что-то там ответив по радио, сообщает. К нам сеньор Антонио Янес с сопровождением. Сопровождающих я попросил обождать за воротами. Мол, у нас тут еще ничего не обустроено для приема гостей. Понятно, что если сопровождающие захотят войти, шлагбаум их не остановит. Понятно, что пулям ограды из местной колючки тем более не помеха. Но какой смысл проговаривать очевидный вслух? Принял. Ворота держу. Спаренный 19-17 легко поворачивается на станине. Целится одно удовольствие. Выпустили мы из него патронов 10, просто для проверки работоспособности. В старом свете мне, естественно, настоящий пулемет приходилось живьем видеть только в музее. В заленточном штате Аризона для любителей популеметить раз в год проводится специальный фестиваль, где народ хвастает друг перед другом лицензией третьего класса. Примечание. К третьему классу в Америке относятся автоматическое оружие, в том числе пулеметы, короткоствольные ружья, некоторые виды взрывчатки и другие приспособления, к примеру, улучшители. В одних штатах простому смертному такой лицензии ни за что не получить, в других — вполне даже реально. И выпускает за день в белый свет несколько грузовиков боеприпаса из всяких разных образцов, местных и импортных, от новейших версий «Мини-Ми», «Негева» и «Ауга» до раритетов типа бената Мерси» и «Кольта» картофелекопалки, достойных любого музея. Увы, на этот фестиваль я, хоть и работал неподалеку, три часа езды так и не попал о чем тогда дико сожалел. В Новой Земле с пулеметами дело обстоит много проще. Собственно, первое, что я приобрел в арсенале базы «Латинская Америка», именно пулемет Мадсен, с которым развлекался какое-то время. Да и потом перещупал еще сколько-то всяких конструкций, причем из нескольких и пострелять разрешили. Здесь это никакой не запретный плод. Единственное, что ограничивает желающего — доступные финансы, ибо стволы обычно не из дешевых, а боеприпасы, каковые пулемет, расходуют со страшной скоростью, просто дорогие. А как известно из многих других сфер, не только из оружейной. Когда о чем-то многие годы мечтаешь, не надеясь воплотить, а потом вдруг дорываешься до запретного, то былая мечта очень быстро приедается, становится рутиной. Иначе говоря, чем-то таким, что будешь делать, если надо, а если не надо, так и ну его нафиг. Исключения, разумеется, случаются, Но с пулеметами у меня вышло именно так. Посетители к нам на трех машинах. Два серых геленда, облика скорее гражданского, нежели армейского, и длинный белый субурбан, судя по радиатору и фарам, оригинальный «Шевроле», а не сборка третьего мира, на какой катались по нью кубинские мафиози. Телохранители-помощники открывают пассажирскую дверь субурбана, из которого неспешно выбирается местный Дон Корлеоне. В смысле, сеньор Антонио Янес. Пожилой, упитанный, в белом деловом костюме. Даже с галстуком, массарадж В руке трость с костяным набалдашником. Ингульф, изображая должный политес, приглашает сеньора посетить наш скромный хутор, вручную приподняв шлагбаум. Однако охранникам, судя по жестикуляции последних, явно повторил, что многих гостей принять мы в данное время не можем. Да, им не нравится отпускать босса одного... Вероятно, боссу сие тоже не нравится, но сеньор Антонио без лишних слов впечатывает трость в рыжую пыль. На том спор и завершается. В сарае испанец в две секунды оценивает обстановку, благо там дольше смотреть не на что. Стремянка, которая в собранном виде превращается в промывочный каскад, явно его не обманывает. Хмыкнув, осторожно усаживается на предложенную скамейку, сколотили на днях из остатков пиломатериала, Ингульф сменяет меня у браунингов, держа на прицеле компанию у трех авто. Доверие, как говорится, еще заслужить нужно, а я устраиваюсь на ящике напротив гостя. «Добро пожаловать в касса Дурадо, сеньор. За непрезентабельность жилья не извиняюсь. Это времянка, которая в дальнейшем будет хозяйственным помещением». «Значит, вы тот самый Владимир Скьербан. по По-английски испанец говорит с акцентом, и, разумеется, нещадно коробит мою многострадальную фамилию, а в имени ставит ударение на последний слог, как и Рамирес. Ну и ладно, зато хоть переводчик не нужен. Ингульф, конечно, все и так слышит, но напрямую общаться лучше, когда есть возможность. Скажите, а почему ферма куплена вашим человеком, а не вами лично? Развожу руками. Сеньор, прошу прощения за неучтивость». Хосе Антонио Инниго Гомес Янес Чуть наклоняет голову гость. Можно просто Антонио Янес. Рад знакомству, сеньор Антонио. Так вот, относительно фирмы. Она куплена моим человеком, поскольку лично мне в настоящее время не следует быть владельцем недвижимости на испанской территории. Янес кивает. Особо тонкий намек принят. За кого он меня после этого принимает его трудности? со своей стороны, готов обеспечить еще несколько намеков. Мне несложно. А я добавляю. Теперь моя очередь просить прощения за неучтивость, но все светские прелюдии лучше пропустить. Сомневаюсь, что делового человека сорвало с места простое желание посетить недостроенную фирму. Поэтому какова цель вашего визита? Деловой человек улыбается, не разжимая губ. Седая спаньолка чуть дергается. «Что ж, сеньор Владимир, раз мы опускаем светские прелюдии, сколько намыли?» «Вопросы этого я ожидал. Не так вот сразу, но почему бы и нет?» «Граммов двести пока. Насчет чистоты не уверен, не специалист?» «Покажете?» «Можно. Беру из стопки дорожной посуды пластиковую тарелку и высыпаю в нее содержимое небольшого мешочка, который достаю из-под сумка. Золотой песок, как есть» со следами местной рыжей пыли. Но она тут везде. Самородки? Не попадались. Может, глубже есть, но пока россыпь. Ваши планы? Прямо сейчас? Жду ваших предложений, сеньор Антонио. 50 тысяч наличными и полчаса на сборы. Предложения на самом деле хорошие, но соглашаться нельзя. Сеньор Антонио, номинальная стоимость участка вы наверняка знаете а 200 граммов мы намыли за неполные четыре дня. Откровенно признаюсь, практических знаний у меня в этой сфере мало, у моего человека немногим больше. Спрогнозировать, сколько тут вообще можно накопать, не берусь. Но профессионал в горных делах, каковой ни минуты, не сомневаюсь, найдется в вашем распоряжении, за неделю будет 50 тысяч золотым песком, даже с учетом орденских 10% за конвертацию. 90 тысяч. Две недели труда вашему специалисту. Мне дешевле будет выкупить несколько участков по соседству и начать собственную разработку на них. Но ведь вы не хотите лишней огласки, улыбаюсь я. А в Мадриде несколько сотен старателей уже которую неделю выбивают из правительства координаты золотых россыпей. Если координаты будут обнародованы, спокойно вести разработку не сможете даже вы. Такая толпа свернет любой забор при одном намеке на то, что здесь есть золото. Тот же аргумент могу привести и я. Ваше время стоит дороже. В таком случае, сеньор Владимир, не будем его более тратить. Ваши условия. Условия простые, задумчиво сообщаю я. Полчаса на сборы нам хватит. Однако главный вопрос в безопасности сделки. 150 тысяч экю, сеньор Антонио. Меньше было бы преступлением. Наличными. Готов взять пластик или золотые монеты ордена. Слиткам после одного прошлогоднего случая не доверяю. Кстати, чистая правда. И все, кто в курсе, также поспешили перебросить капиталы на банковские счета. А в кубышке на черный день, если что и хранить, то монеты, либо банкноты. И одно условие. Нас оно обезопасит, а вам позволит сохранить секретность сделки. Какое условие? Которое позволит нам спокойно покинуть зону испанской юрисдикции, не проезжая через Мадрид. Соответственно, и той старательской шатии ни слова. Но купчая оформлена через банк. Полагаю, любых мадридских крючкотворов устроят передаточные надпись на купчей и собственноручно написанное заявление о продаже. Впрочем, их вы наверняка знаете лучше меня, и вопрос этот сможете угладить сами. Сеньор Антонио хмыкает и, опираясь на трость, резко поднимается. Договорились. 50 тысяч задатка сразу, еще сто будет через два часа. Устраивает? Конечно. Но золотой песок я забираю с собой прямо сейчас. Читай. Проверю, что вы там намыли, а то знаем мы этих любителей. У Джека Лондона старатели-профи на глаз свободно определяли процент примесей в добытом золоте. Но в нынешние времена есть оборудование, которое сделает это быстрее и точнее. Изображаю борьбу с жабой. Все же золотого песка в мешочке почти на 2000 тысячи Каковы Каковые в сумму сделки отдельно не войдут. И киваю. Договорились, сеньор Антонио. Мы пока соберем все необходимое и ждем вас. К выходу испанца провожаю уже я. Ингульф, конечно, товарищ матерый и тоже умеет делать бесстрастную покерную морду но лучше я сам. Короткий приказ. Здоровяк-телохранитель, помедлив, добывает из глубин субурбана аккуратный сверток. Под оберткой, перехваченной резинками стопки банкнот гибкого пластика. Пять синих, двадцатками, по тысяч в каждой пачке. Две оранжевых, полусотнями, соответственно, по две с половиной. Четыре зеленых, сотнями, по пять тысяч. И две желтых, двухсотками, по 10 тысяч. Две пачки на выбор пересчитываю. Сходятся. А о фальшивомонетчиках, способных подделывать пластиковые купюры орденского образца, я пока еще не слышал. Что ни кукла, и так вижу. Тринадцать пачек, общим весом примерно кило с четвертью. Пятьдесят тысяч экю. Держал я в руках суммы и посолиднее, не спорю, но ощущения все равно приятные. «До скорого свидания, сеньор Владимир!» Садится Яна в машину. Закрывает дверцу но тут же опускает тонированное стекло и сообщает. «Мануэль с ребятами пока задержится здесь. Постережет ферму. От незваных визитеров». «Не возражаю, только и могу ответить я». «А если бы возражал, так что?» «Правильно». Сеньор Антонио отдает несколько распоряжений по-испански и закрывает окошко. Разговор окончен. Через несколько минут белый шеви в сопровождении одного из гелендов скрывается вдали. Трое охранников остаются сидеть в немецком внедорожнике, открыв дверцы настежь. Из мощной магнитолы на версту вокруг гремит рамштайн. Пожалуй, это единственный плюс ситуации. Что-нибудь расслышать сквозь тяжелый тевтонский металл людям сеньора Антонио весьма проблематично. Одно слово по ходиболтайке ингельву И очередь из двух браунингов накроет Геленд Со 100 метров из станкача не промахнуться, а тачка-то не бронированная. Не выжитим Пистолет при мне. Добить смогу. Дальше мы загружаемся в Вольву и сматываем удочки. 50 штук в кармане, а касса Дураду по всем документам, остается собственностью Ингульва. Поэтому даже если Янос рассердится за такой наш нехороший поступок и пустит на пустевшую территорию красного петуха, Ну, сгоря от сараи до колючки периметра, велика важность. Грабить все равно нечего. А единственный золотой песок, который был на этой земле, сеньор антониус с собой и увез. Больше просто нет. Я действительно возился несколько дней с промывочным каскадом. Всеми этими усилиями там намылось с половину чайной ложки темных тяжелых крупинок. Возможно, та самая поместь свинца с сурьмой. И уж всяко не золото. Откуда тогда у нас золотой песок? Оттуда же, откуда и золотые монеты, которыми оплачен участок и работа строителей. Там же позаимствовано из парка 1917. Инвентарь, работающий на общий расклад. 40 тысяч, кстати, нужно будет вернуть в казну Испанской Республики. Ну, или переписать в госсобственность владение Касадурадо, которое числится нынче за Инглевым. Но это можно сделать и позднее. В общем, пристрелить охрану и смыться можно. Мы уже в плюсах, а сеньор Антонио Янес взят на карандаш конторы комиссара Лоренцо. Впрочем, если и нет, Ингульф свободно может связаться отсюда с Мадридом. Рации у него хорошие и передать нужные сведения. Дело на пять минут. А у нас останется полтора часа форы. От погони мы успеем уйти. Сомневаюсь, чтобы связи сеньора Антонио хватило на выслать в веерный поиск эскадрилью боевых самолетов. Овощ хоть один-то зацепит. Особенно, если учесть, что в мадридских ВВС той авиатехники аж две единицы. Поступать так, однако, я не хочу. Ни эти любители Рамштайна, ни их босс ничего дурного мне покуда не сделали. Возможно, сделали другим. Возможно, они давние и последовательные труженики теневого бизнеса. Возможно, у комиссара Рамиреса на каждого досье в два пальца толщиной и материала на три смертных приговора просто на горячем, пока поймать не удалось. Все это возможно. Но ко мне ведь не относится. У меня другое задание, в рамках которого сеньору Антонио лучше бы спокойно нас отпустить и принять во владение честно купленную фирму Но ну, что купил за четыре цены, так надо уметь торговаться». И лишь после этого Ингульф передаст в Мадрид условный сигнал, давно подготовленный там материал сдадут на радио и в окрестные газеты, и рванет информационная бомба. В смысле, сперва за золотом дернет толпа старателей, раз сам сеньор Антонио купил золотоносный участок, вроде как под ферму, значит, золото в холмах Меседа Оксида действительно есть. А потом Хуан Педро Васки Сортега, пресс-секретарь Мадридского Сената, отдаст в те же самые газеты и на радио вторую часть взрывного материала. Взорвет он диким хохотом всех, кто услышит Джек-Лондоновский сюжет в местном, так сказать, исполнении. А кто о сей сюжет узнает, пожалуй, будет веселиться еще больше. Впрочем, не это главное. Само собой, ни о каком давлении на правительство Испанской Республики со стороны сеньора Антонио, товарищей далее и речи не будет. Я бы даже сказал, чрезвычайно сомнительно, что черные вообще сохранят свое место в сложившейся структуре. Это ведь им полагается стричь бабло с всяких кроликов. А когда вся страна узнает в подробностях, как их самих опустили на полтораста штук... О да! За это опущенные еще как могут обидеться. Однако есть у меня мысль, как подправить расклад в их пользу. За нехорошее правительство пусть и дальше обижаются сколько угодно, Ведомству комиссара Лоренцо тоже надо над чем-то работать. А вот на меня и Ингульва нефиг. Скажем, если спустя пару-тройку дней сеньору Антонио со всей положенной помпой и максимально принародно будет вручен именной сертификат Орденского банка на 100 тысяч ик и записка в конверте. Возвращаю сдачу. Купленный фирмой, честно владеете, Остаток ушел на сопутствующие расходы. От обиды после такого уже ничего не останется. Удивление будет, да. Ну и пусть его удивляется. Конечно, деньги эти пригодились бы и мне. Но, право же, не ради них все затевалось. Годный вариант? Еще как. Что может ему помешать? В смысле, не дать мне все это осуществить? Да, в общем, то же, что и раньше. План А. То есть, если сеньор Антонио через два часа вернется не сотни штук наличными, а с боевиками для штурма, тогда все будет грубее, жестче. И не пригляднее. Не хотелось бы. Но и в этом вопросе инициатива у черных. Территория Европейского Союза. Холмы Меседа Оксида. Хутор Каса-Дорадо. Среда. 35.03.22.11.30. Имущество складировано в «Вольву». На боевом посту пока только мы оба и пулемет. И еще рация «Хадибалтайка», настроенная на дальнюю передачу через старшую сестру в автомобиле. Антенну загодя выдвинули, однако пусть сам микроавтобус лучше побудет в стороне. Ретранслятор такой Ингульф уже не разделал. Технологию знает, раз говорит, что надежно, ему виднее. В шестнадцатый примерно раз выщелкиваю из магазина к карабину патроны и неспешно вгоняю их обратно. В ППД наш военком Сергеевич демонстрировал такой способ ожидания на боевом посту. Правда, с калашом. Мол, и руки при деле, и устройство личного оружия лучше усваивается, и по части успокоения нервов не хуже исламских четок и полезнее водки. Насчет водки согласен. В остальном же у меня нервы, какими были, такими и остаются. Только и помогает, что время скоротать. У гренландца свой способ бороться с ожиданием неизбежного подобрал дощечку и, все так же, стоя за браунинговской спаркой, кромсает древесину ножом, ласково приговаривая. Астафи. Астафи. Владение старонорвежским у меня за эти дни не улучшилось, зато память и логика пока на месте. Цитировать с таким видом Ингульф, разумеется, может только свой любимый хавамаль, а чертить, соответственно, некое руническое заклинание, то есть в знакомом мне переводе слова эти должны звучать: "Руны найдешь и постигнешь знаки сильнейшие знаки, крепчайшие знаки". Кровью окрашивать будешь? Интересуюсь я. Как завещал все отец, иначе и не подействует. Сбрасывает стружки в небольшой костерок и, подержав в нем лезвие ножа, проводит острым металлом по левой руке, чуть ниже локтя. Стряхивает кровавые капли на дощечку, растирает по вырезанным знакам. Аптечку гранеладец заранее открыл. Мне остается лишь смазать порез йодом и помочь забинтовать. Качаю головой. Ты правда думаешь, что подействует? Ингульф пристраивает дощечку в нагрудный подсумок, аккуратно повернув окровавленными рунами наружу. Когда-то в Анголе я познакомился со старым ветераном. Начинал он в катанге и с тех пор в тылу не отсиживался. Сам-то Руперт Африканер, а отец его имел какое-то отношение к анн -эрбе. Слышал такое? Киваю. Ну вот, из той еще войны отец привез рунический амулет, который отдал отцу, когда тот подался в наемники. И вот рассказывал Руперт, как-то их взвод накрыли из минометов. Все бойцы в мясо, а он встает, одежда вся в клочья, на груди болтается шнурок без креста и подаренный отцом амулет. И ни царапины. В голове только шумит немного. Полуголый выбрался к своим, даже ни один комар не покусал. «Бывает. Не могу не согласиться я. Слышал подобные истории и о наших бойцах в разных обстоятельствах. Правда, без амулетов, а ненербе». «Я к этому подхожу проще», — ответствует гренландец. «Подействует хорошо. А нет, Вальхалле спрошу у самого Одина». «Да уж, представляю я себе этот разговор». Поворачиваюсь к бойнице окно, смотрю на дорогу. О, кажется, кто-то едет. По времени пора бы явиться сеньору Антонио, и так против обещанных двух часов чуть подзапоздал. Выхожу к воротам. Карабин при себе в предбоевой, но не далее. У ворот по-прежнему скучает троица охранников. Рамштайн у них сменился другим, незнакомым мне металлом. Мое появление замечают, обмениваются какими-то репликами — Потом один вылезает из немецкого внедорожника наружу, осматриваясь, привстает на цыпочки. Можно подумать, ему родных двух метров росту мало. И поспешно ныряет обратно, что-то говоря другим. Ага, поняли, что босс уже близко. Музыку тут же выключают и вообще изображают бдительное несение караульной службы. Знакомый белый субурбан в сопровождении того же Геленда. Янос выходит из шеви, опираясь на трость... Рядом с ним заботливо шагает охранник, большой и широкий, этакий тяжеловес-вольник. В руке брифкейс, поменьше дипломата, но побольше борсетки. Оба движутся к шлагбауму. «Еще раз добрый вам день, сеньор Антонио!» — светски приподнимаю Панаму. «Все как договаривались?» «Безусловно», — отвечает испанец. «Матео, покажи!» Охранник перебрасывает брифкейс в обе руки, отщелкивает замок. Внутри переливаются яркими голографическими рубашками пятнадцать аккуратных пачек игральных карт. Семь желтых, четыре зеленых и четыре оранжевых. «Замечательно!» — киваю я. «В таком случае вас не затруднит свернуть ни пиля с колес ваших авто». «Зачем еще?» — недовольно сводит брови босс. «Вас никто не держит!» «Сеньор Антонио, незачем напрасно тратить ваше драгоценное время!» — В таком случае купчую, пожалуйста. — Хорошо, сейчас мой человек принесет. — Кстати, простите, совсем забыл уточнить. Вам на ферме пулеметная установка в хозяйстве нужна? — Недорого. — Раз недорого, оставляйте, — усмехается испанец. — Полторы тысячи, так и быть, добавлю. — Гуд, — щелкаю тангентой и ходи Ингольф, документы. — Будут сейчас, не ори, — отвечает с той стороны. А, это я громкость на максимум вывернул. Папка твердого пластика, на которой можно писать без всякого стола, у Ингульфа была. В ней он и принес бумаги. Вот, прошу, сеньор Антонио. Всем подтверждаю переход участка в собственность Хосе Антонио и Нигу Гомеса Янеса. Кстати, нужен номер вашего ID. Конечно. Испанец диктует цифры. Ингульф быстро вписывает их в оставленный промежуток. Расписывается на купчей с широким росчерком. Потом гренландец вставляет тот же 16-значный код в расписку о продаже участка номер такой-то по кадастру земельных участков округа Мадрид. Там его подпись уже стоит. Вроде все. Посмотрите. нас пробегает взглядом оба документа, аккуратно убирает в пластиковую папку. Кивает телохранителю Матео. Тот передает мне бриф-кейс со 100 тысячами ЭКЮ. Бегал, проверяю. Все честно, не кукла. Затем босс достает из бумажника еще пять канареечных двухсоток и фиолетовую пятисотку. Передает Инглеву. Это за пулемет. Отдельно. Тот принимает деньги и убирает в подсумок, не забыв напомнить. «Колеса, пожалуйста». «Да, конечно. Сейчас скажу». Опираясь на трость, разворачивается, делает несколько шагов назад. Оступается. Его подхватывает под руку один из охранников. Не громадина Матео, тот все так же бесстрастно стоит у шлагбаума. Другой. Короткий приказ по-испански. В руке у Матео, словно по волшебству, возникает нацеленный мне в лоб ингрема. Пара других охранников Яноса держат на мушке Ингульва. Ситуация, массаракс. Дальнейшее ожидаемо. «Оружие на землю и пять шагов назад, пожалуйста!» с олимпийским спокойствием произносит босс. Выполняем, делать нечего. На рыжий грунт ложатся Галил, Ингульва и мой карабин, потом оба наших пистолета. В кармане у меня, правда, остался еще каратыш Смит Вессон, о котором испанцы не знают, но с тем же успехом он мог бы валяться среди багажа в недрах Вольвы. Сейчас все одно не добраться. Отходим на пять шагов. Трое охранников с малогабаритными трещотками сдвигаются к шлагбауму, плечом к плечу, и теперь им уже ничто не помешает по приказу нашпиговать нас свинцом. Точность у их плевалок никакая, зато скорострельность более чем достойная. Сеньор Антонио с печальным видом встает слева-сзади от тяжеловеса Матео. «Владимир, уже без всякого, сеньор, мне искренне вас жаль, но вы сами виноваты. Никого в прикрытии у пулемета не оставили? Нельзя же так дела вести». А вы вдобавок еще и решили меня обмануть? Вот даже как. Никто вас не обманывал. Золото настоящее. О, да, золото настоящее, — хмыкает босс. Только здесь его нет и не было никогда. Отдаю должное. В прошлом году выступление ваше произвело впечатление. Однако это не столько ваша заслуга, сколько ошибка святейшей канцелярии. А в здешних вопросах, Владимир, вы дилетант. Вы чертовски правы, сеньор Антонио. Глупо спорить с очевидным, тем более, когда находишься под прицелом трех автоматов. Я дилетант, но работаю на профессионалов. В том-то и дело, что вы работаете на профессионалов, которые знают, с какой стороны хлеб намазан маслом. Верно, я говорю, сеньор Хуан. Верно, сеньор Антонио. И сбоку от охранников, рядом с боссом, появляется знакомая морда того самого Хуана Ортеги, представленного мне на том совещании как пресс-секретарь Сената. Да уж, он-то, предложенный мной тогда план, точно знал, и если он перекуплен черными, или, что также, вполне возможно, входил в эту группировку изначально, понятно, откуда Янес проведал об обмане. — Ничего личного, Влад. Просто бизнес. — Ничего личного, — киваю я. — В одном только вы ошиблись, сеньор Антонио. — Это в чем же? — Я работаю не на Хуана Ортего и не на Мадридский Сенат. Мгновение замешательства оказывается ключевым. Два выстрела, два автоматчика падают. Третий успевает нажать на спуск, выпустив короткую очередь. С проклятием на землю оседает Ингульф но и охранник тут же валится с окровавленным месивом вместо головы. А откуда-то сбоку рявкает артиллерия, и метрах в двадцати от субурбана и двух гелендов вспухает дымовое облако. Сеньор Антонио, на вашем месте я бы велел вашим людям сложить оружие и отойти шагов на пять в сторону. Что там будет делать испанец, я уже не вижу. Наклоняюсь к Ингальву. У него кровь на плече и на бедре. Но дышит и тихо ругается. Живой. Уже неплохо. Осторожно расстегивая куртку гренландца, из разорванного пули под сумка выпадает разбитая дощечка. Ронический массарекш-оберег. Который, едва сдерживая облегченный смех минутой позже, и правда помогает, особенно в сочетании с кевларовым жилетом скрытого ношения. Тем временем справа из-за холма на дорогу выезжает небольшой броневик песчаной окраски с кургузой-пушечкой. С брони ссыпаются четверо бойцов в испанской бурой горке, но с американскими М4 в руках. И пока они пакуют Артегу и Яноса с его людьми, следом подкатывают такой же песчаной окраски армейский Унимок и Хайлюкс с тремя разными антеннами на длинном кузове «Универсал». И вот фигуру, которая выбирается из Тойоты, я категорически не ожидал тут увидеть, тем более облаченную в такую же горку. Вардуш Бзезян. За семь месяцев скинула примерно 30, а то и 40 кило жира, но обзавелась мощными плечами и бицепсами. Наверняка усиленно трудилась со штангой-гирями и на перекладине. Так что фигура, хоть и сохранила более чем обширный объем в нижней части, теперь не кажется настолько непропорциональной, как в том году. Кардинально обесцвеченные, почти доседенные волосы довершают капитальные изменения имиджа. Знаком послав к раненому санитара, а может, военфельдшера, в общем, бойца с аптечкой. Она подходит ко мне и с усмешкой кивает. Сообщив по-русски «Можете рацию выключить, теперь не нужна». Щелкают тангенты ходиболтайки, заодно повернув регулятор громкости с максимума в норму. «Ваша правда, теперь ни к чему. Спасибо, выручили. Всегда пожалуйста». И все-таки вы слишком рисковали. Знал бы раньше, кто в прикрытии, меньше волновался бы. Тогда оно и к лучшему, что не знали. Натуральнее получилось. Согласен. Обмениваемся понимающими кивками. Мне нужно знать ваше нынешнее имя. В нынешнем секрета нет, — ответствует она. Оперативный агент Торн. Для вас, Влад, просто Карина. К вашим услугам. Скорее, это уж я к вашим услугам. Чей она оперативный агент, даже заикаться не собираюсь. Чей бы ни была, одно дело делаем. Ну, дальше эти услуги не слишком нужны. Работа, я так понимаю, закончена, и остальное будет раскручивать комиссар Рамирес? Да тут уже и раскручивать почти нечего. Один из взятых вами, Хуан Ортега, пресс-секретарь Мадридского сената. Ах, вот как! Расклад она, само собой, понимает в момент. Что ж, тогда все упрощается. Переходит на английский. Бенни, как пациент? На груди гематомы трещины в ребрах, скорее всего, нет. Задеты мягкие ткани плеча. Ничего серьезного. А вот в бедре пуля точно засела. Решайте, мэм, или делаем операцию прямо тут, или отправляем в Мадрид. Кость у него цела? Довезем. — В Мадриде нам сейчас светиться не с руки, — задумчиво произносит Карина. — А клиентов как сдавать? — удивляюсь я. Она пожимает плечами. — Сообщим Рамиресу. Пусть подгонит грузовичок за КПП и забирает. — Связь есть, а трофеи все равно наши. Не испанцам же отдавать. — Так, Бенни, пулю доставать будем здесь. Помощь нужна? — Стол нормальный на ферме есть? — спрашивает Бенни. Я качаю головой. — Дьявол. — Ну тогда подержите хотя бы. Буду работать с местным наркозом. Осторожно перемещаем раненого на плащ-палатку. Скомканный носовой платок в зубы. Я держу Ингульва за плечи, а Карина всей тяжестью фиксирует здоровую левую ногу Гринландса и прижимает правую. Укол в бедро выше раны, второй — скальпель, пинцет, зонт. Отворачиваюсь. Держать держу, раз надо, но смотреть на хирургию не могу. Продолжается экзекуция минут тридцать. Ингульф под конец глухо стонет. Наркоз, очевидно, закончился. Но, наконец, Бенни довольно сообщает. «Все, готово. Дальше пусть зарастает само. Шину накладывать незачем, но на ногу старайся не напирать». «Спасибо». Ингульф, весь взмокший, приподнимается, садится, неуклюже вытянув забинтованную от колена до паха правую ногу. Качает головой. «Нет, так мне долго не усидеть». «Влад, до машины поможешь добраться?» Киваю. «Само собой, только сперва надо обустроить тебе сиденье в салоне. За баранкой сейчас не справишься, а на соседнее нога не позволит». «Твоя правда. Действую, обожду». Бенни вручает пациенту на память свежеизвлеченную пулю 9 курц. Люгеровская с хорошими шансами прошла бы на вылет, и не пришлось бы так ковыряться в ране. С другой стороны, двух люгеровских в корпус легкий броник мог бы не выдержать, так что все к лучшему. Попутно агент Торн спрашивает дозволения, могут ли ее бойцы ненадолго обустроиться на нашей ферме и привести себя в порядок. Все же несколько дней в поле под маск сеткой, пока нас прикрывали а до того еще почти неделя в пути без заезда в населенные пункты для конспирации. Кое-у-кого грязь уже отслаивается пластами. Пить есть с собой было, а вот помыться и простернуть одежду не помешало бы. «Сколько угодно», — отвечаю я. «Баню-ванну предложить не могу, зато душевая кабинка в полном вашем распоряжении». «Ферма, правда, по документам уже принадлежит сеньору Антонио, но он возражать не станет», — усмехаюсь я. Устраиваю для Ингульва сиденье в салоне Вольвы, потом с помощью все того же Бенни помогаю ему переместиться туда и сменить одежду. От прежней целыми остались только ботинки, ремень, шейный платок и шляпа. Заодно подбираю наше оружие. Галил оставляю гренландцу, а карабин задумчиво взвешиваю в руке. Взглядом нахожу агентессу Торн, дожидаюсь, пока она закончит раздавать очередные ЦУ, подхожу и вручаю ей этот кардинально кастомизированный Симонов. — А это презент от меня, Карина. За своевременность. Усмехнувшись, осматривает оружие, пришелкнув языком. — Ага, клуб «Очумелые ручки». Сам знаю. Но в деле агрегат проверен, пока не подводил. — Спасибо за сувенир. — Но это ведь ваш карабин? — Был мой. Теперь будет ваш. — А запасной есть? — Пока у Ингельва возьму. Он сейчас не боец. А там куплю новый. Хотите, гляньте в трофеях. Все равно продавать будем. А со своих я лишнего не беру. Мысль. Спасибо. Трофейный арсенал испанцев, аккуратно разложенный на плащ-палатке, в основном заточен то ли под городские разборки, то ли под зачистку помещений. Пистолеты их, глоки, беретты, пара чезеток, меня не интересуют, но там и с более серьезными стволами слабовато. Разве что бойцы Карины успели что-то прибрать в личное пользование. В наличии пара ингримов — Хеклерский МП-5 с удвижным прикладом, микроузи и самозарядный дробовик Бенелли М2. А нормальных длинных стволов — всего три, два юговских калаша, один с деревянным прикладом, второй с упором АКИ АКМС и ствольной накладкой под тромблоны, да укороченный фал в сильно потертом обвесе зеленоватого пластика. Поднимаю бельгийскую винтовку, смотрю повнимательнее — Эй, нет, не бельгийцы это у нас, а австрийский штурм гвер 58 Его лицензионный клон. Впрочем, один хрен. Ну и складной приклад не из алюминиевых трубок, а из пластика». Сняв крышку ствольной коробки и бегло, осмотрев внутренности, вижу, что железо ухоженное и даже не слишком пользованное. А что много таскали на природу, судя по потертости обвеса, так хуже стрелять он из-за этого не стал. В общем, пять сотен кю на бочку — и австро-бельгиец, пара сдвоенных подсумков с четырьмя магазинами, а заодно и сотня патронов в нагрузку, переходит в мое полное владение. Как говорится, это я удачно зашел. Перевешиваю подсумки к себе на РПС. Один из бойцов, некрупный и с раскрашенной маскировочными пятнами мордой, вдруг хлопает меня по плечу. «Эй, не узнаешь?» «Нет, честно говорю я. Может, когда краску смоешь?» «Лас и лебедь!» Моргаю. Имя знакомое. Капрал Лассе свантессон позывной «Лебедь», как раз из тех сотрудников патрульной службы, с которыми мы с Сарой в том году ездили в командировку. И по одной из специальностей товарищ как раз был снайпером, ну или СДМ. В досье к нему я не заглядывал. «Помню, конечно», — жму лапу. «Это ты снайпером отработал?» «Ага, я и Энди, но его ты не знаешь». «Неважно, пиво с меня или что хотите. Спасибо, ребята». Брось, в бою за такое не благодарят. Так то в бою, а у нас планировались мирные переговоры. На раскрашенной под кикимору физии лебедя сверкает белозубый оскал. Ну а что, на мирных переговорах опергруппа патруля в прикрытии весомый аргумент. Аргумент, ага. И даже не стану спрашивать, почему бойцы патрульной службы сменили форменную шоколадку на горку без знаков различия. Да и транспорт у них условно-цивильный — а не штатный орденский. И так понятно. Связей у комиссара Лоренцу вполне достаточно, чтобы привлечь людей из других структур, но осветить такое ведомственное сотрудничество не всегда нужно.